Глава восьмая. Гало. Дюшка заявился часов в девять. Я таскал воду в баню. Двадцать ведер принес, и оставалось еще двадцать. Это где-то минут на сорок работы. Если бы Дюшка мне помог, то на полчаса, но он, конечно, не помог. Таскался за мной, говорил о какой-то посторонней ерунде, о какой-то своей троюродной тетке из Якутска, которая разводила волнистых попугайчиков и достигла в этом мастерства — Я догадывался, что ему нужно, но виду не подавал, воду таскал. «Мне кажется, она любит розы», — сказал Дюшка наконец. «Все девчонки любят розы». Я уже почти дотаскал воду, два ведра осталось. «Ну и что?» — спросил я. «Ну, любит. Где ты в нашем городе роз найдешь?» «С розами у нас плохо. У нас, если люди женятся, то цветы им из области привозят. Цветы, торт с кремом». «Волгу белую можно заказать». «А ты наломай шиповника», — посоветовал я. «Шиповник — это дикая роза». «Ты что, дурак?» — усмехнулся Дюшка. «Думаешь, Анна не отличит шиповник от розы?» Я подошел к колодцу, откинул крышку, поймал очип. Не очень люблю воду с колодца носить тяжело. Зато вода в нем хорошая. В бане без мыла можно мыться». но после сорока ведер плечи отваливались и шею тянуло. Я дернул очип вниз, нагнул журавль, затолкал ведро в сруб, булькнуло. Я всегда ведром чиркаю по дну колодца, чтобы зачерпнулось песка. Двадцать лет назад мой папка вот так зачерпнул воды и достал со дна золотую монету. Дедушки вставили два зуба. Мне золотые монеты не попадались, однажды... «Двадцать копеек достал проржавевшие, ну и гвозди». «Говорят, в Ивановской области недавно атомную бомбу под землей взорвали», — сказал Дюшка. «Теперь там вся вода заражена в колодцах, и воду им привозят в бочках». «Зачем взорвали?» — не понял я. «Для чего?» «Для совершенствования военной техники», — объяснил Дюшка. «Но это так в газетах пишут, а на самом деле все не так». «То есть...» — я достал из колодца воду, перелил в свое ведро». «Там на самом деле уничтожили подземную лодку», — выдал Дюшка. «Когда мы во Владивосток ехали, с нами мужик в купе был. Он про такие рассказывал. Реки текут не только по поверхности, но и под землей, и есть такие лодки, которые могут по этим рекам проплыть». Дюшка заглянул в колодец, и я заглянул, точно надеялся увидеть там спину такой подводной лодки. «Подземная лодка американцев зашла сначала в Волгу, Потом стало продвигаться под землей в сторону Москвы, сообщил мне Дюшка. Локаторы, вроде соленого бора, не только небо слушают, но и землю. Вот как услышали эту лодку, так пока не поздно ее атомным взрывом и сожгли. Я достал из колодца второе ведро. Что-то я слабо верил в атомный взрыв в Ивановской области. Дюшка это придумал, а про подземную лодку наверняка придумал. «У меня есть пятнадцать рублей», — сказал Дюшка. «Так и есть». Атомный подземный взрыв был отвлекающим маневром, а теперь хитрый Дюшка нанес свой основной удар. «Как ты все-таки думаешь, можно в нашем городе найти настоящие розы?» — спросил он. «Вряд ли», — сразу ответил я. «Можно», — не согласился Дюшка. «Я знаю где. У Толстой. На пятнадцать рублей можно...» — Букет купить целый. — Интересно, откуда у него пятнадцать рублей? — Не продаст, — выразил я сомнение. Толстая розы не для продажи выращивает. — А для чего, — удивился Дюшка. — Для других целей. Вот на 8 марта устраивают, когда концерт в парке, она всегда с розами гуляет. Идет, а в руках букет. Не у одной женщины нет цветов, а у толстой розы. Толстая шикарность любит, — Дюшка почесал подбородок. И на 9 мая еще, напомнил я, она всегда ветеранам-женщинам по розе дарит, или если артисты какие приезжают. Пятнадцать рублей, напомнил Дюшка. Тут дело принципа, возразил я. А потом, толстая, передовик, ее рублями не соблазнишь. Зачем она тогда на вокзале торгует? Я же говорю, она шикарность любит. У нее копейка есть, так она теперь на Волгу копит. А розы... Она утром, когда чай садится пить, любит, чтобы у нее в вазочке всегда свежесрезанная белая роза стояла. Для чего? Для души, — ответил я. Всю ночь на заводе тесто замешиваешь, корячишься, а утром вот хочется, чтобы красиво было. Это я придумал вообще-то, в кино каком-то видел, завтрак с белой розой. В розу для души Дюшка, кажется, поверил. Так что со своими пятнадцатью рублями можешь не соваться. Это я нарочно. Наверное, ради пятнадцати рублей толстая отступит от своих убеждений, но облегчать Дюшке жизнь я не собирался. Он же мне воду не помог таскать. А если, — предположил Дюшка, — не советую, — тут же сказал я. К ней однажды два солдата залезли, хотели яблочек нарвать. Она их голыми руками скрутила и в подпол кинула. А у них увольнительная... Они ей всю картошку на участке выкопали и колодец заодно. Дюшка поморщился. «Вась, может, со мной сходишь?» — спросил негромко Дюшка. «Куда?» — сделал вид, что не понял. «К Толстой. Понимаешь, если я один пойду, то она подумает, что я деньги украл у родителей, и Роза мне точно не продаст, а ты скажешь, что тебе для мамы нужно». «А тебе для мамы не нужно?» — поинтересовался я. «А я тебе винтовку свою подарю», — тут же придумал Дюшка. «Разболтанную», — усмехнулся я. «Там пружину поменять, и как новенькая будет», — заверил Дюшка. «Да в твоей винтовке, в стволе канавки давно стерлись, ее выкинуть пора». Вать. Любовь — это великое чувство. Даже в исполнении Дюшки оно вызывает во мне какое-то уважение. И потом, если Анна на самом деле никогда не видела рос. Я согласился. Винтовка мне не помешает. Из плохого оружия еще полезнее учиться стрелять. Потом из хорошего легче будет. Переоделся, и мы направились к толстой. Всю дорогу Дюшка молчал. Не пересказывал книги, не рассуждал о фильмах, не придумывал истории про атомные подземные лодки. Молчал. Доставал из кармана деньги, пересчитывал, хотя там и считать было нечего, три синих пятерки. Но он пересчитывал их так часто, что я понял, все-таки украл. Скорее всего, у отца стащил. Не, любовь — это великое чувство, особенно с первого взгляда. Вокруг дома толстый забор из резного штакетника. Сам дом был кирпичный с двумя гаражами с железными воротами. Без собаки. Зачем толстая собака, когда она сама убивает кулаком лошадь? Дюшка остановился. «Передумал?» — спросил я. как можно ехиднее». «Нет, просто...» Дюшка замялся, потом решительно толкнул дверь. «Мы вошли во двор». Толстая сидела на скамеечке и разбортировала колесо от жигулей. Машина стояла тут же, приподнятая на деревянной подставке. Домкрата рядом не валялась. «Чего пожаловали?» — спросила Толстая. «Толстая по виду не шибко толстая». На это многие попадаются. Те же солдатики или химики, которые картошку на перроне едят, а потом норовят быстро запрыгнуть в отбывающий поезд. Толстая запрыгивает следом и молотит неплательщика до сорок девятого разъезда. А так она средних размеров, только руки выдают мощь. Руки у нее страшные. Видишь такие руки и понимаешь, лучше не связываться. — Все-таки Дюшка, хотя и трус, но не совсем. Я бы к Толстой идти не решился. — Здравствуйте, — вежливо сказал Дюшка. — Я тоже поздоровался. Нам же здоровье Толстое желать не стало. — У нас к вам дело, — Дюшка сразу достал деньги. Толстая молчала, а Дюшка принялся рассказывать. Он, как оказалось, сочинил целую историю про то, как к нему приехала сестра из Самарканда, больная туберкулезом. Девочка лежит, не вставая, и пьет клюквенный кисель. А по ночам она плачет во сне, а по утрам хочет понюхать букет роз. Девочку лечит чагой, но пока улучшений не видно. Врал он не очень умело, не думаю, что такая женщина, как толстая, поверила в настолько жалкую историю. В придачу Дюшка пошел безобразными розовыми пятнами, словно его пробило моментальным лишаем. Это было позорно. Не лишай, а вот все, что происходило, вранье, унижение, глупость, но я не ушел. Дюшка продолжал врать про туберкулезную из Самарканда, толстая слушала, а я стоял чуть в стороне, чтобы бежать. Когда Дюшка стал заходить на второй круг, Толстая сказала «Жаркое лето». Она вырвала из колеса камеру, как выдирают кишки из налимы, честное слово, одним движением. Дюшка вздрогнул, да и у меня горло заболело. Не знаю, что за день такой был, наверное, Дюшкин день. Толстая отбросила в сторону камеру, подошла к Дюшке и забрала у него деньги, не считая сунула в карман. «У меня картошка сохнет», — плюнула Толстая. «Четыре гребня. Земля окаменела. Надо растормошить». «Само собой», — тут же ответил Дюшка. «Четыре гребня всего-то. Тогда поехали». Толстая выкатила из второго гаража черный Днепр, закинула в него две окучки, завела мотоцикл и повезла нас на реку за железнодорожный мост. Через пятнадцать минут мы оказались на берегу Соти, Тут были нарезаны участки для картошки, целое поле под них распахано. Толстая вручила нам мотыги и сказала, «К шести вернусь, смотрите, четыре гребня». И толстая показала нам свои железные пальцы. «Конечно», — улыбнулся Дюшка, — «вон до той рябины», — толстая ткнула мизинцем в горизонт и укатила. Четыре гребня на нашем участке гребни в 30 метров я четыре штуки прохожу за час. Способ особый придумал, зажимаю шакучку под мышкой и как плугом. Но тут этот способ не прокатил бы. Каждый гребень был метров по сто пятьдесят. Земля здесь глинистая, под солнцем она потрескалась и превратилась в черепки. а эти черепки слиплись в панцирь, через который с трудом пробивались бледные картофельные ростки. Дюшка с воодушевлением подхватил мотыгу и поглядел на меня. «Нет уж», — сказал я, — «это твоя идея, ты и паши». «Ладно», — пожал плечами Дюшка, — «чего тут пахать-то? Раз плюнуть». Он принялся за работу, а я отошел в тень далекой рябины. Дюшка работать не умел. то есть он умел работать, но паршиво, как работают на пришкольном участке, хотя и старательно, совершая много лишних движений, поднимал окучку выше головы и обрушивал ее на землю. Глина была сильнее, дюшка не работал, дюшка ковырялся, барахтался в глине мелкими неловкими движениями. Вот если бы часовщика вдруг перевели в молотобойце, он так бы, наверное, в кузнице кувалдил. Дюшка старался полчаса и продвинулся за это время метров на пятьдесят. Виду он старался не подавать, но все чаще и чаще поглядывал на меня. Было понятно, что Дюшка не справится. За три дня он тут не справится, не то что за один. Я хотел уйти, я тут непонятно зачем. Я всегда остаюсь. Через час я ощущал себя батраком на хлопковой плантации, Мы прошли полтора гребня, это оказалось нелегко. Я подцеплял и переворачивал большие куски глины, дробил их в мелочь, а Дюшка за мной нарезал борозду. Это было тяжело, после сорока ведер воды особенно. И каждые пять минут я хотел все бросить и жалел, что вообще согласился. Но я не люблю бросать начатое, поэтому я ждал, когда Дюшка спечется. Он собак терпел, сорвал кожу на руках и терпел. У него в красноту обгорела шея и терпел. Лицо у него было в пыли и в грязи, терпел. Дюшка терпел. И мне приходилось. Все-таки Дюшка хитрец. Он нарочно меня уговорил, догадывался, что толстая его запряжет на труд и что он сам не справится, а я справлюсь. Я работал окучкой, представляя картины из истории древнего мира. Шумерские рабы возделывают скудное просо, Египетские рабы жнут золотой ячмень, римские рабы сеют тучную пшеницу, рабы в Средней Азии собирают соленый хлопок. В Китае тоже были рабы, они ковырялись в рисовых плавнях и охотились на полевых крыс. Очень скоро я понял всю суть рабства. Спустя 2-3 часа работы мотыгой на поле под солнцем из головы выветриваются все мысли. Мозги рассыпаются. и ты уже не думаешь ни о чем, лишь бы лечь, отдохнуть, напиться, уснуть, закрыть глаза. Закрыть глаза и полежать в темноте уже здорово. Понятно, почему восстания рабов отличались жестокостью. А я человек очень упрямый. Когда мама на меня злится, она обязательно вспоминает, что хотела назвать меня Фомой, Фомкой. Упрямым и упертым, как баран, как в тех стихах, там его еще крокодилы слопали, Но папка, спасибо ему, был против. Назвали Вадимом, повезло тогда. До конца четвертого гребня мы добрались к пяти часам. Дюшка валился, я тоже валился. Хотелось пить, но спуститься к реке сил не осталось. Приехала толстая, долго ходила по полю, изучала, как мы поработали, хмыкала и качала головой. Мы молчали. Толстая велела залезать в мотоцикл. Мы кое-как залезли, и она отвезла нас на вокзальную к своему дому. Во двор впускать не стала, велела ждать. Дюшка смотрел на меня мутными, безумными глазами с красными прожилками. Показалась толстая. Букет был большой. Она вручила его Дюшке и скрылась за воротами. Во как! «Теперь пойдем», — сказал Дюшка. «Я хотел домой». Но домой вернуться получилось не скоро. На полпути Дюшка остановился. Он вполне здраво рассудил, что являться с таким букетом домой не стоит. Лучше потихоньку проникнуть в будку и оставить букет там. А если в будку, то стоит со стороны крапивных зарослей подбираться в обход городского холма. Двинули в обход. Дюшка прижимал букет к себе. Розы пахли. Они на самом деле хорошо пахли. Мы шагали точно в облаке сладкого небесного запаха, и все, встречавшиеся нам по пути, оглядывались. Розы стоили четырех часов на картофельном поле. Я проводил дюшку до будки и пошел к себе домой. От меня пахло розами, и мама дома долго ко мне принюхивалась и делала озабоченное лицо, но так ничего и не спросила. А я бухнулся на диван и сидел... И только от этого мне уже было хорошо. По радио играл концерт, посвященный дружбе народов, пели какие-то братья-болгары. Хорошо так про Алёшу, там, где из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. К вечеру заскочил Котов с презрительным видом. Он всегда с таким ходит, но сегодня особо. Понюхал воздух, но промолчал. «Что-то ты плохо выглядишь», — сказал он. Опять дурью маялись. «Привет, Котов!» «Я на минуту предупредил Котов. Вот смотри, взял у Геннадия Ивановича увеличитель. Кое-что получилось вытянуть. Котов достал коричневый конверт, а из конверта фотографии. Тот самый речной берег, сияющие пятна, галок крестообразное. «Посмотри повнимательнее», — посоветовал Котов. «Поближе к носу». Я поднес снимок поближе и увидел. Паутина, состоящая из ровных шестиугольников, как соты. Да, больше всего это напоминало соты в улье. «И что это?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Котов. «На какую-то, похоже. Смотри, она и на другой берег уходит». «Да, на самом деле». Сетка накрывала реку, висела над водой, это отчетливо просматривалось на фотографии, Над местом, где жили в палатке Анна и Марк, раскинулся сетчатый зонтик, который защищал. От чего защищал? «Так что ты думаешь?» — спросил я Котова. «Ничего я не думаю, странная штука. Сами думаете, а я побежал, мне еще собираться сегодня». «Куда?» «В Москву», — ответил Котов. «У нас же там квартира законсервирована. Вот думаем с родаками поехать на Олимпиаду». Отец раньше боксом занимался, хочет кубинцев посмотреть, а мама плавала». «Здорово», — позавидовал я. «Олимпиада — это олимпиада». Не сильно так позавидовал, если честно. «Туда сейчас по прописке пускают», — важно сказал Котов. «А у нас бабушка там прописана, так что нам можно». «Но бабушка, прописанная в Москве, меня тоже не удивило, мало ли». Отец говорит, что в Москве сейчас пепсиколу в каждом магазине продают, — продолжал Котов, — и никаких очередей. И бананы прямо на улицах, и картошку, жареную в пакетиках. Пепсикола и бананы, тут и ответить нечего. Я бананов года два уже не ел. Той осенью двоюродный дядька ездил за колбасой, ну и бананов взял. Так пока вез, они все почернели. Какие-то обмылки получились, а по вкусу совсем не как бананы — А тут еще и картошка в пакетиках. Котов удовлетворился моей раздавленностью. «Я думаю, это все-таки радар», — он постучал пальцем по фотографии. «Такие помехи он создает». «Дюшка правильно говорит. У нас там соленый бор», — перебил я. «Он контролирует течение подземных рек». «Да брось ты», — брезгливо улыбнулся Котов. «Ты веришь в бабьи сказки про подземно-подводные лодки?» «Соленый бор — обычный радар, без всяких подводных лодок. Сверхсекретный объект держит небо от Испании до Дальнего Востока. Электросети туда ветку тянут, тогда же к опорам по спецпропускам. Меня пахан возил, там в лесу автоматчики с овчарками ходят». «Этот тоже. Пепсикола, бананы, спецпропуска, автоматические овчарки». «Возможно, помехи на фотке от радара», — предположил Котов. «Я, правда, не очень понимаю, как это получается. Наверное, какое-то наложение волн, не знаю». «Пленка зацепила». «Ясно», — сказал я. «У Дюшки шпионы, у Котова секретный радар. Если совместить, получится как раз то, что надо. Шпионы прибыли для диверсии на радаре. Наверное, я бы мог в это поверить. Понятно, что у Дюшки в мозгу выключатель». Он его, когда надо, отщелкивает и верит всему подряд. Но и у меня такой выключатель есть, но он потуже. Не так-то легко его перещелкнуть. А потом Анна. Не могла Анна быть шпионкой. Шпионы такие песни не поют. Бросайте это дело, посоветовал Котов. Анна и Марк из дому, конечно, сбежали. Ну, мало ли у нас, народу бегает. Все же хотят быть Саньками Григорьевыми. но их найдут скоро и к мамке отправят. Кот как-то по-взрослому рассуждал, так что я поглядел на него с подозрением. Не сообщил ли он по случаю участковому? «Не бойся», — понял Котов и усмехнулся. «Я не барабанщик». «Да не...» А вот за это, — Котов снова постучал пальцем по фото, — могут и по шее навалять, не вам, родителям. Так что лично я все фотографии вместе с негативами в бане сжег, а эту... Котов взял фото. С этой я вот так. И Котов разорвал фотку сначала пополам, потом еще на несколько частей, а потом и вообще в клочки. За окном взвился ветер, и георгины постучали в стекло. Котов вздрогнул и рассыпал обрывки бумаги по полу. «Ладно», — сказал он, — «пойду я, у нас поезд вечером». «Когда обратно?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Котов. Отец думает в Москву переводиться, его давно зовут. На Останкинскую башню инженером. Так что я, может, и не вернусь пока. Пока. Котов ушел. Я стряхнул рваную бумагу с плавика на пол, потом подумал, замел в совок и выкинул в печь».